Глава 11 Если вы хотите, чтобы муж был мягкий и послушный, перед началом работы обязательно постирайте выбранную пряжу в теплой воде с добавлением двух-трех колпачков детского шампуня. Как связать себе мужа? Практическое пособие в семи уроках. Первым, кого я увидела, выйдя из дома сальбергской ведьмы, был Хенрик. Он стоял возле снегомобиля и озирался по сторонам. Оказалось, что маг не решился доверить свой артефакт местному филиалу Крабле-банка. «Сейф там ненадежный, постановил он, заметив меня. «А зачем ты к ведьме ходила?» Насуженого погадать», — буркнула я, совершенно ошарашенная откровениями Фельниссе. «Кстати, она сказала, что ты проклят». «Да не бери в голову», — беззаботно отмахнулся Хенрик. «Ведьмы просто меня не любят». «Есть за что?» — уточнила я вежливо. «Конечно, я же универсал», — немедленно подтвердил псевдожених. «У них в котлах варево портится, если я мимо прохожу». «Похоже, своей универсальностью он будет объяснять вообще все что угодно». «Куда ты теперь думаешь пристроить артефакт?» «Понятия не имею. Может, твоя уважаемая бабушка что присоветует?» «Как не присоветовать?» — за моей спиной раздался голос бабули Фрейдерин. Заходи в лавку, внучок, да невесту свою бестолковую прихвати. Бабуля, видимо, уже некоторое время стояла на пороге, но терпеливо ждала, когда я ее замечу. А я, вот точно бестолковая, обернулась только сейчас. По легкому снежному налету на волосах и плечах поверх теплой шали было ясно, что стояла она недолго. Вопрос в том, что успела услышать. До меня даже не сразу дошло, что она назвала Хенрика внучком. «Ой-ой», как выражается Ильса. Я начала нервничать сразу, как только Мак подал руку, помогая подняться на три обычные ступеньки крыльца. И ведь бабка Фьельнисса предупредила, что меня ищет старшая Фрейдерин. И я так распереживалась, что вообще не обратила внимания на праздничное оформление витрин с пряжей, вязанные шары с ёльскими звездами и птичками на ветках и даже на бабулину помощницу Ханике Ильсрин. Она обслуживала покупательницу, которая никак не могла выбрать цвет для своей будущей летней кофточки и лишь помахала рукой из-за прилавка. Я тоже полуавтоматически махнула ей в ответ и на почти не гнущихся ногах пошла вслед за бабулей в офис. «С артефактом чуть погоди, внучок», — без разгона начала бабуля, как только дверь закрылась, отрезая от нас все посторонние звуки и голоса. «Сперва мы с Улли обсудим, что случилось у Ильсы с женихом». «Небольшая размолвка», — обезоруживающе улыбнулся Хенрик. «Ничего страшного, к вечеру все уладится». «А кто мне тогда объяснит, почему Ильса в слезах требует ускорить свадьбу?» Глава клана Фрейдерин поглядела на меня в упор. «Это не то, что ты подумала», — быстро ответила я. «Они действительно сегодня поругались, но уже помирились». «Да ну, и по какому же поводу?» — сурово спросила бабуля. «Ты же знаешь, какая Ильса упрямая». Вздохнула я. Между прочим, вовсе не играла, вот. Приревновала Торви безо всяких причин и теперь хочет как можно быстрее стать его законной женой. Причины-то, допустим, были, светски прокомментировал Хенрик. Одна, собственно говоря, причина, но она не в его вкусе. Да, совсем не в его. Я подтвердила его слова с излишним, может быть, пылом, но стресс выходил из меня именно так, и он на нее совсем не смотрел. «Смотрел, не смотрел, мне все едино», — рявкнула бабуля. «Мне главное, чтобы чести урона не было». «Да Ёля всего ничего. нам даже билеты в Сальберг уже не взять». «Ёль у нас принято проводить с семьями. Перед самой длинной ночью все стремятся попасть домой, так что поезда переполнены, а с билетами действительно сложно». «Начинать что-то новое, особенно заводить семью, перед Ёлем неразумно» покачал головой Хенрик. Энергии в упадке, светила в дисбалансе, время для завершения, а не для начала. Ты это Ильси, скажи, проворчала я. Ильси, это скажешь ты, приказным тоном заявила бабуля, а я добавлю. Спасибо за совет, внучок. Теперь рассказывай, что там у тебя за артефакт. Это медвежий камень, просто ответил Хенрик. Вещица неприятная, вызывает галлюцинации, и чем слабее в человеке магия, тем проще ему попасть под влияние артефакта. Бабуля не стала кривиться и поводить носом. Она только спросила, зачем Хенрик притащил Каменюку в Сальберг. Тот ответил, что деваться ему некуда, нельзя было оставить Бьорнстон в руках вора, у которого к тому же начались полноценные глюки. Бабуля пару раз кивнула головой, словно соглашаясь с лучшим собеседником, с самой собой, а потом без вопросов приложила руку к особенному месту на крышке рабочего стола. Если присмотреться, можно заметить, что там есть сучок в центре чуть темнее остальных. Сначала мне все сучки казались одинаковыми, но после нескольких тренировок под пристальным взором бабули находить его я научилась. Одна из деревянных панелей, которыми были отделаны стены, отъехала, открывая дверцу сейфа. «У вас настоящий миксоновский механизм», — Мак уважительно присвистнул. «Большая редкость». «На первый случай сойдет. — ответила бабуля. — Но ты уж, внучок, долго не тяни. Спрячь свой камень так, чтобы никто не нашел. Мой предок так и поступил, — неожиданно признался Хенрик. Но артефакт все таки попал в чужие руки. Я отвезу его в столицу, пусть дед сам решает. Пока псевдо-жених осторожно ставил сплетенный мною коробок из липомела в сейф, а бабуля перекладывала свои бумаги в кофр, все равно, мол, на собиралась забрать их домой. Я постепенно выдыхала. Только теперь навалилась усталость. Я вспомнила про голод и про свой совершенно неподобающий для города вид: теплые штаны и куртку для катания с горки. Но прежде чем вернуться домой, поесть и завалиться в ванну, надо было рассказать бабуле про подслушанный Ильсой разговор тетки Эйсы с дядюшкой Гартмусом. Хенрик, пропела я тем сладким голосом, каким обрученные дисы просят своих женихов о подарках. «Подожди меня в машине, я должна сказать бабуле пару слов с глазу на глаз». Бабуле это не понравилось, магу тоже. Он, впрочем, перечить не стал, даже шагнул к двери, но тут заортачилась бабуля. «В чем дело, Улья? Говори, он ведь почти вошел в семью». Говорить при том, кто совершенно точно в семью не вошел и входить не собирался, а внутри клановых делах, было неловко, даже неприятно, но тут я представила ситуацию иначе. «Он чужой, ему наши проблемы ни к чему. Вот если бы Хенрик действительно был моим женихом, я бы вообще при нем ни слова не сказала. Ведь стыдно-то как. В нашем клане завелись интриги и заговорщики». «Эйса? С Гартмусом?» — переспросила бабуля, когда я рассказала все, что подслушала Ильса. «Не переживай, внучка. Скоро вернется твоя мать и быстро поставит всех на свои места». «Мама это умеет». «Только ведь в этот раз речь не о том, что тетка Айса стирала носки для дяди Дьюри в мамином тазу для варенья, а о сговоре с Дие Густавсоном». «Прошу прощения», — вмешался молчавший до сих пор Хенрик. «Расскажите, что не так с этими Густавсонами? Уля говорила, что вы планировали объединить капиталы, а не отдать все в их руки». «Да не бери в голову, внучок», — махнула рукой глава клана Фрейдерин. «Это бред, который придумали моя невестка и племянник». Езжайте-ка домой, детишки, и растолкуйте Ильсе, что до Йоля жениться не стоит. Я на вас рассчитываю». Я не стала с ней спорить. Главе клана виднее, как поступить. Она обещала, что вернется домой, как обычно, к ужину, а мы с магом вышли на улицу и молча сели в снегомобиль. «Тебе не показалось, что бабушка не захотела отвечать на мой вопрос?» — спросил чуть позже Хенрик, когда снова остановился на перекрестке, пропуская пешеходов. И еще как показалось, и домой нас отослала, и еще про Ильсу напомнила, будто про нее можно забыть. Думаю, про Густавсонов стоит поспрашивать. Верно, расценив молчание как согласие, продолжил Мак. Кого? вздохнула я все сильнее чувствуя голод и усталость. Точно не родителей Ильсы, хмыкнул псевдожених. Других родственников, например, деловых партнеров. Могу поговорить с Ханики. Я немного подумала, прежде чем ответить. Она так давно помогает бабуле в лавке, что знает все и обо всех». «Вместе поговорим», — Хенрик кивнул и уточнил дорогу. Я даже не успела спросить, зачем ему это, потому что снегомобиль уже въехал на нашу улицу и через миг встал у ворот. В доме было неожиданно тихо. Зная Ильсу, я предполагала, что она устроила веселье и жениху, и родителям, а ее младшие сестра и братья всегда были рады поддержать свою старшенькую, громким топотом и швырянием на пол игрушек подушек и теткиных безделушек хм пробормотал Хенрик под нос никого нет дома я сбросила куртку прямо на пол и поплелась на кухню не на кухню тетки эйсы на нашу потому как есть то что она приготовила совсем не хотелось а я думал что твоя милая тетушка собиралась приготовить фантастический обед грустно заметил хенрик обозревая пустой стол «Можешь пойти наполовину дяди Дьюри и проверить, может, Торви что-то тебе оставил?» — буркнула я, открывая холодильник. Там, конечно, никто из грызунов не вешался. Лежали сыр, сметана, яйца, яблоки и немного вяленого мяса. Но из горячего — ничего. «О, да тут весь набор продуктов для королевского омлета», сообщил мак из-за моего плеча. «Знаешь что, ты два дня меня кормила, теперь моя очередь». Предложение было завлекательным. Я быстро повернулась и поймала сочувствующий взгляд. Впрочем, Хенрик сразу отвел глаза и попросил выдать ему посуду, какую не жалко. «Тарелки бью, как обычный человек», — беззаботно объяснил он. «А ты иди, переоденься, приведи себя в порядок, а потом и приходи. Не каждый же день тебе готовит маг универсал Я вытащила с полки первые попавшиеся миски, показала, где взять остальное, и пошла к себе. «Ванна подождет. сейчас приму душ и переоденусь. Ведь в самом деле не каждый день мне кто-то готовит, пусть и даже и маг-универсал». Вода взбодрила. Я даже надела брюки и туничку понаряднее, а потом торопливо побежала на кухню, откуда пахло очень даже соблазнительно. Хенрик с задумчивым видом стоял у нашей плиты над большой сковородой, слегка приоткрыв ее крышку. Увидев меня, он поднял брови и сказал, «Не ожидал, что справишься так быстро». «Обычно девушкам требуется больше времени». «А я есть хочу», — напомнила я. «И пахнет вкусно». «Ну тогда садись за стол». Он улыбнулся, почти как в моем утреннем сне, совсем по-мальчишески. «Сейчас попробуешь мой омлет». И положил мне на белую тарелочку приличный кусок, чуть меньше половины. «А сам?» — спросила я. одной есть как-то неприлично?» В животе в этот момент громко заурчало. Слюнки чуть не закапали а я еще пеклась о приличиях». «И сам», — согласился он, не заметив моего конфуза. На стол опустилась подставка, а на нее сковородка, и Хенрик уселся напротив меня, всем видом демонстрируя, что ждет похвалы. Что сказать, королевский омлет был очень просто умопомрачительно вкусным, и дело было не в том, что за день нагулялся аппетит. «Ты туда усилитель вкуса добавил?» — подозрительно уточнила я. «В жизни не ела такого омлета» рецептом поделишься? «Записывай», — махнул рукой псевдо-жених и начал перечислять. «Лук, сыр, сметана, вяленое мясо, специи. Здесь обязательно нужны пять видов перца, фиолетовая трава, немного тимьяна и паприка, ну и яйца, само собой». «И что, у нас все это было?» — удивилась я. Он подтвердил. «С ума сойти, я даже не знала, что у нас продают паприку и фиолетовую травку». Я сметелила всю свою порцию и сильно пожалела, что нет добавки, потому что Мак тоже к тому моменту полностью очистил сковородку. Тарелка моя прямо из-под рук поднялась и спланировала к мойке. «Не-не-не», — не», возразила я, — «сейчас ты опять наколдуешься и станешь голодным. Мы лучше по-простому. Чай будешь?» «Ну вот, а я хотел впечатление произвести», — засмеялся Мак. «Чай с зиморожкой вон в той банке. Я заварочник не нашел. Потом мы пили чай с печеньем, которое почему-то завалялось у бабушки еще с моего летнего визита, и с печеными яблоками, которые Хенрик тоже ухитрился приготовить до невозможности вкусно. А ты так вкусно готовишь, потому что универсал? Все-таки спросила я под конец чаепития. Конечно, важно согласился он, но вообще-то, когда ты растешь в доме, где готовить умеет только приходящая уборщица, поневоле начинаешь искать альтернативу. «Двои мачехи не догадывались, что можно нанять кухарку?» – удивилась я. «Каждая считала себя гением высокой кухни», – скривился Хенрик. «Ладно, не будем о грустном». «А твой дед?» – почему-то мага стало очень жалко. «Прежде я думала, что все знатные и богатые Дье живут вполне счастливо, служат при дворе, ездят друг к другу с визитами, владеют ледяными дворцами. Им принадлежат высокая политика, высокая мода и высокая кухня» а их высокие отношения обычно остаются в тени. «А что, дед?» — переспросил маг. «Он ведь правая рука короля. Если не в совете, то во дворце. Если не во дворце, то в совете». Я затолкала поглубже вопрос о том, почему мальчишку не оставили с матерью. Видимо, причина тоже была в чем то высоком. Вместо этого спросила о планах. Ведь на самом деле своей цели маг достиг. Отобрал уворованный артефакт у бывшей мачехи, а теперь вполне может возвращаться с ним в столицу. «Эй, ты что это задумала, невестушка?» — возмутился псевдо-жених. «Ты помогла мне, а я отплачу черной неблагодарностью? Еще и пропущу все самое интересное?» «Ты про ускоренную свадьбу Ильсы и Торви?» Я собрала посуду и встала к мойке. «Тут у нас работало традиционное бытовое заклинание «быстро-чисто», так что особых усилий не требовалось». «Я про твоих милых родственников и тех, кто стремится ими стать», — хмыкнул Хенрик. Настроение мне это не испортило. Наоборот, внутри аж засвербело от желания устроить заговорщикам ответную каверзу. Например, взять и на самом деле выйти замуж за этого вот мага. Наверное, от Ильсы заразилась. Но вслух я ничего, конечно, не сказала. «У меня пока мало информации», — продолжил псевдожених. «Но я поговорю с Торви». Он наверняка слышал больше, чем думают родители Ильсы. Было больно думать, что во всем этом участвовал и дядя Дьюри. Но как же он смог пойти против бабули, как? Когда лучше не думать, надо что-то делать. Бабуля скоро вернется из лавки, а есть нечего. Я расставила чистую посуду по местам и снова полезла в холодильник. Ставить тесто на пирожки уже поздно, а вот оладьи нажарить вполне успею. «Если хочешь, посмотри нашу библиотеку, а я пока...» «Оладушки на сметане? Чтобы я такое проворонил?» — возмутился Мак. «Делай тесто, а я пока сковороду разогрею». Когда на кухню зашла вернувшаяся бабуля, мы вдвоем стояли у плиты и выясняли, у кого быстрее зарумянится оладий. Или оладья, всегда путаю, как правильно. «Да не колдую я», — отбивался от моих нападок Хенрик. «И не приколдовываю». Еще одного кухаря нам в семье и не хватало», — делано вздохнула бабуля. «Ты бы лучше внучок машину свою почистил, а то к утру совсем занесет. Видимо, небеса решили перевыполнить снежную норму. Хенрик мельком глянул в окно, но из него ни ворот, ни тем более снегомобиля за ними видно не было. «Не беспокойтесь, я же маг», — ответил он. «Завтра утром машина будет чистой, как ваша кухня». «Бабуля, садись ужинать», — позвала я. В доме кроме нас никого, так мы решили что-нибудь тебе приготовить. Вот я и думаю, что же так тихо, бабуля уселась за стол и принюхалась. Наверное, сын потащил семейство на ратушную площадь, смотреть, как разжигают Ёльское полено. Главное зрелище перед Йолем в нашем городе почти настоящее огненное шоу. Торви такое любит, кивнул Хенрик, точь в точь, как заботливый отец малолетнего сорванца внучок а чего я про тебя еще не знаю бабуля проглотила первый кусочек запила его чаем и просветлела лицом не слишком ли ты заботишься о своем друге может он не совсем чтобы друг он мой младший брат по матери спокойно признался хенрик но я надеюсь что кроме вас двоих об этом никто не узнает глава клана фрейдерин удовлетворенно кивнула и взяла себе на тарелку еще два оладушка мы никому не скажем, сказала я, отводя глаза. Было почему-то неловко. Хорошо, что вскоре вернулись Ильса, Торви, дядя с тёткой и их младшие дети. Эти были в особенном восторге. Дьюри-младший на вопрос, что ему больше всего понравилось на огненном шоу, без колебаний ответил «Торви». А тут же принялся рассказывать, как Торви «Ух!», а потом «Огонь!». «Я немного помог. У них полена гореть не хотела» скромно признался Торви в ответ на вопрошающий взгляд брата. Ильс уже распирала. Ей срочно хотелось что-то со мной обсудить, но тетка Эйса потащила ее накрывать на стол, а дядя Юрий, тоже впечатлённый способностями зятя, забрал того в свой тайный погребок, где хранил настойку на девяносто травах и много чего еще. Мальчишки помчались за ними. «С нами осталась одна Хельга. ее глаза тоже блестели от восторга». Я угостила мелкую оладьями, и та не удержалась. «Знаешь, что я видела? Ильса сначала была одна, потом их стало две, а потом снова одна. Это Торви сделал. А твой жених так может?» «Ух ты!» — только и сказала я. «Точно, ух ты!» — подтвердил жених. «А посмотри-ка сюда, сколько ложек?» «Одна», — твердо сказала Хельга. «А теперь две!» Ребенок видит сквозь дубль иллюзию», — Хенрик задумался. Ой, обрадовался ребенок. А что такое дубль-иллюзия? Ну вот смотри, начал объяснять маг. Фокусник кладет вещь в шляпу, а достает ее из чужого кармана. Как так выходит, не знаешь? Хельга покачала головой. На самом деле, маг создает дубль-иллюзию, чтобы спрятать настоящую вещь. Ты больше ее не видишь прямо перед носом, а ее дубль появляется там, где это нужно магу. В твоем кармане, на верхней полке шкафа но только не в шляпе. В этом суть фокуса». «Я таких фокусов не люблю», из-за его спины сообщила бабуля. «Может, это у вас семейное? Сколько ложек видите вы?» спросил строго Хенрик. «Три», — поколебавшись, ответила глава клана. «Ой, бабуля, ты тоже видишь сквозь дубль иллюзию», воскликнула Хельга и подбежала к ней с обнимашками. «Хеля», — бабуля потрепала ее по голове, «давай мы с тобой никому об этом не скажем». Пусть это будет наш секрет». «Так они же знают», — удивилась младшая кузина, невежливо показав на нас с магом всей пятерней. «Они тоже никому не скажут». Глава клана сурово посмотрела сначала на меня, потом на Хенрика. «А то слыхала я, как парня заловки Дисы Ульс-Даттир, который тоже чего-то там не видел, в столицу забрали. Теперь его не видит бедняжка-мать». «Обещаю, никому», — серьезно сказал Хенрик. «Не волнуйтесь». Это свойство не такое редкое, как полный иммунитет к иллюзиям. Вот тех ребят действительно забирают во дворец, в королевскую охрану». «Я тоже хочу во дворец», — заныла Хельга в лучших традициях девиц Фрейдерин. «Никаких дворцов», — рявкнула бабуля. «Хеля, мы с тобой договорились». «Еще нет», — хитро прищурилась младшая кузина. «За секрет ты не будешь ругать Ильсу». Они остались торговаться, а я потащила Хенрика из кухни. Думаешь, Ильса, с Торви уже поженились? Спросила я, сделав свои выводы из слов Хельги. Не люблю гадать, ответил Мак. Скоро все узнаем. Мы узнали все сразу после ужина. Ильса провернула тот же трюк, что и вчера. Мол, мы очень устали, так что со стола убирайте сами. День был действительно нервным и насыщенным, а время позднее. Но ведь как заснуть? Вдруг Ильса уже замужем, а я не знаю. Еще нет, но я договорилась. «Завтра в мэрии совершенно свободный день, так что готовься», — прошептала на ухо кузина, пока Хенрик спрашивал Торви о своем. Я помнила, что Ильсу надо отговорить и про энергии в упадке, и про плохое время для начала семейной жизни, но она продолжила. «Знаю, знаю, бабка Фьельниссе тоже сперва говорила, что перед Йолем свадьб не играют. Но мы и не будем, мы просто тайно поженимся, а свадьба будет тогда, когда бабуля решит». «Ты была у Фьельниссе?» — удивилась я. «Сначала у нее, потом в мэрии все успела», — довольно выдохнула кузина. «Так вот Ельниссе сказала, что раз я связала мужа, то совсем не важно, когда жениться. Это формальность сказала». «А ты связала себе мужа?» — не поверила я. «Когда?» «Да ты что, не помнишь? Мы вместе вязали», — возмутилась Ильса. «По книжке, которую ты спрятала от бабули. Правда, не помнишь? Ну, дела...»